Поэт Тардов, строчки которого о Луне над садом густолиственным» я запомнил, единственный, кажется, из участников Добролюбовского вечера, продолжал литературную деятельность и при большевиках. Он подписывал статьи Т. Ардов. Лет 30 тому назад попалась мне на глаза статейка его в одном из советских периодических изданий. Снисходительно весело рассказывает он об эпизоде девяносто пятого года, но, к сожалению, не точно и с ненужными прикрасами и ни слова, о самом важном, о дальнейшей судьбе Добролюбова, о его прояснившемся творчестве уже со следующего выпущенного в 1900 году «Собрание стихов» за 1895-1898 годы, о замечательном появившемся в 1905 году последнем его сборнике прозаических и стихотворных отрывков из книги «Невидимый» с ударением на последнем «и». Об увлечении его толстовством, о переходе на положение поэта-странника, о днях послушничества в Соловецком монастыре и о днях в психиатрической больнице, куда его поместили родители, чтобы уберечь от каторги за оскорбление святыни и величества. О полном разрыве с литературой и о деятельности в качестве насадителя братских поселков в Приволжских губерниях и в Сибири. О судьбе Добролюбова после революции ничего не известно. По крайней мере, родной брат его Георгий Михайлович, с которым я встречался в Париже, не мог ответить на этот вопрос. Он сказал мне «Достоверно только, что в 1918 году брат Александр проживал в Баку. Что с ним стало позже, жив ли до сих пор, не знаю». Мачульский в своей последней статье, напечатанной в книге 32 нового журнала, замечает «По слухам, Добролюбов погиб во время гражданской войны 1918 года». На добролюбове, божьем человеке, странствующем проповеднике, сведения о котором прекратились после революции, стоит остановиться, как показательно для русского самопознания это превращение эстета декадента в христианствующего народника. Тогда же еще в 95 году и особенно после его собрания стихов, пятью годами позже, я почувствовал какого-то другого добролюбова за декадентскими его чудачествами. И жалел, что происшедшая с ним история мешала нашему сближению, наводил о нем справки. Александр Михайлович Добролюбов принадлежал к зажиточной семье. Отец, видный петербургский чиновник. У него было три брата и четыре сестры. Сам, он, старший, родился в 1876 году. Сестра Маша, на год его моложе, славилась красотой нет, больше, чем красотой, а духотворенной прелестью, которая и сводила с ума и вызывало невольное благоговение. По этому поводу слышал я от одного петербуржца, близко знавшего всю семью Добролюбовых, рассказ о том, как Мережковский, он дружил с Александром Михайловичем и ценил его очень высоко, в книжке Немирную меч» сравнивает с Франциском Осиским на одном из религиозно-философских собраний, говоря о живописи Ренессанса, восторгался удивительной гармонией земного и небесного, найденной художниками Кватрачента в изображении Богоматери и вдруг, обернувшись случайно настоявшую около Машу Добролюбову, он невольно замолк и воскликнул «Мадонна». Я видел фотографию Маши у младшего брата ее, Георгия Михайловича. Ей 28 лет на этом снимке, в костюме сестры Милосердия. Действительно, красавица и Мадонна. Однако не столько типа итальянского возрождения, сколько Мадонна с картины «Мурильо». Мария Михайловна Добролюбова была существом необыкновенной душевной избранности. Делать добро было ее призванием. Окончив Смольный институт с шифром, она тотчас помчалась на голод в Приволжские губернии. Когда вспыхнула японская война, уехала в Сибирь, где самоотверженно работала в качестве сестры Георгиевской общины. И умерла она трагически, как умирают избранницы. В годы нашей первой революции 1905-1906 годы Маша Добролюбова отдалась беззаветно политической борьбе. Вошла в боевую организацию и должна была, выпал жребий, участвовать в каком-то смертоубийстве. Но не могла. Не из души. Совесть не позволила убить. И Маша приняла яд. Ей было всего 29 лет. Так, по крайней мере, решила молва. Скоропостижную смерть цветущей здоровьем девушки иначе было не объяснить. Со старшим братом Машу тесно связывала общность духовной настроенности. Она тоже принадлежала к породе чистых сердцем. В 1897 году Александр Добролюбов отрекся от своего декадентского чревовещательства и стал религиозным мыслителем. Он опростился по Толстому, ушел в народ, взыскуя нового града, начал странствовать. С той поры всю Россию исходил он вдоль и поперек, с котомкой за плечами, углубляя в сердце любовь к ближнему, благословляя Тварь земную и все Божье творение. В первое время этот страннический восторг, то, что Флоренский называл влюбленной жалостью о всем сущем», он выражал стихами, и стихи его почти всегда звучат очень подлинно по-народному, от сердца и от полноты слияния с народом, без сентиментальной рисовки и литературной вычуры. Вот, например, строчки, сочиненные им на пути из Нижнего в Балахну. Горы, холмы, земли, братцы, сестры мои, Даже камни дороги, други верны мои, Небо, своды, лучи, как отцы мои, Звери дикие, братцы милые, Реки тихие, обрученные мне, навсегда мои. Ай, мир вам, сестры-звездочки, Звезды ясные, вы цветы небес все цветы полей в венцах царских, лучи солнечные гонцы радостные, камни мирные, придорожные, молчаливые, я пред вами, пред всеми лицом ниц до земли простираюсь, от вас всех озаряюсь, и былиночка-сиротинушка ты, родимая». О своих странствиях Руси Великой еще безыскусственнее вспоминает Добролюбов в прозаических отрывках. Вот один из них «По дорогам». Странник в желтеньком полушубке идет по дороге. Широкая столбовая дорога легла, как стрела, оперенная двумя рощами. Еще вовсе темно, но привычные ноги бьют мерзлую землю. Никто в этот час, даже дорожный товарищ, не заметил бы, не узнал, что деется в душе странника. Но в глазах его тихие слезы молитвы о всех и за все. За погибающих в бурной степи, за плавающих, за всех трудящихся, За младенцев из разбойников, за всякую травку за скот, милый крестьянский живот, за поля и за лютых зверей, за свободную птицу, за всякую песчинку земную, за небо и землю, за долины и горы, за всех богатых и нищих земли. Мир и благословение несет он сестрицам, березкам и мостику, закрытому снежным заносом. Мир несет он и речки и старается узнать ее сердце как лежать ей там до самой весны. Окончается этот отрывок так. В простодушных деревнях странника привечают еще из окна. Даже недоверчивые фабричные улыбаются ему. И по всем уголкам, на равнинах, в лесах и горах везде понемногу рассеяны благочестивые, мудрые, кроткие люди. Задумчивые женщины, парни с нежной душой, степенные мирные домохозяева, похожие на родных отцов, Строгие и готовые все простить старички. Даже стыдливые дети зазывают в иных местах странника. Так идет он всю жизнь, и на дороге заболевает, и умирает. Из книги невидимой О странничестве Добролюбова ходили слухи и в Петербурге. Кое-кто из моих знакомых встречал его, слушал его наставления. Говорить с ним интересно было и на литературные темы. Он был весьма начитан, знал несколько языков. Его книги пестрят эпиграфами из Резкина, Соловьева, Платина, Паскаля, Шеллинга, Эпикура, Гераклита, ссылками на пророков, на откровения Иоанна, на Зентовесту, Кабалу, на Буньяна, Климента, мужа апостольского, Франциска Осийского, Павла тарсянина и Будду. Но в ту пору больше всего заинтересовывало в его писаниях во всем духовном облике толстовство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 знаменует собой глубокий перелом в душе поэта Уэльдиста, происшедший под напором неодолимой религиозной тревоги. До чего характерно охватившее поэта влечение к странничеству. Отряхнув прах литературы и всяких культурных изощрений, он опьянил себя новой своей миссией скитальца по крестьянским просторам и начал славить страннический свой подвиг песнями, напоминающими не то наши духовные стихи, не то гимны Семёна Нового Богослова. Вот еще строки одного из этих стихотворений Добролюбова. Они поразили меня еще тогда, полвека назад, непосредственностью чувства, на фоне тогдашней петербургской и московской символической романтики, такой заимствованной у писателей Запада, такой надуманной подчас. Что за горами дальними после тех пустынь глубоких северных, не доходя ведь гор лесистых, я видел там речку древнюю и славную заросла талами луговинами вся украшена равнинами поемными там проходят только страннички свободные беспокойные орляты неудержимые, ветхому неподзаконные никому и ничем не подневольные возвращаясь из своих странствий к семье в петербург добролюбов наведывался и к бывшим мирским друзьям своим и к бывшим недругам сам он говорил Захожу к тем, которых я, может быть, обидел, и к тем, которые меня обидели. Очевидно, я принадлежал ко второй категории. Странником в одно зимнее утро явился он и ко мне. Явился без предупреждения, с черного хода. Горничный, отворивший дверь, сказал «Передайте барину, что к нему пришел странник». «Барин, к вам странник пришел», – недоуменно повторила горничная. «Какой странник?» Мне в голову не приходило, что это тот самый Александр Добролюбов. А такой, не старый, с котомкой, чудной. Ну, просите. Никогда еще не забредали ко мне странники. Я знал, что такие водились на Русина в Петербурге, им было не место как будто, да и полиция их недолюбливала. А ведь интересно, странник. «Просите в столовую», — повторил я, — «и подайте чаю». Горничная через минуту вернулась. «Не идет». «Не надо, — говорит, — только погреться». Я пошел в кухню и сперва не признал гостя. Передо мной стоял плотный молодой человек интеллигентного вида в крестьянской сермяге и валенках. Темная бородка высовывалась из-под платка, завязанного вокруг шеи. В руках он держал триух. Лицо было румяное, одутловатое, черные горячие глаза уставились на меня пронзительно. По этим глазам я и узнал его. Чтобы сломать лед, я начал с покаяния. «Много воды утекло, Александр Михайлович. Надеюсь, вы нам простили мальчишескую выходку». В ответ он только заулыбался и махнул рукой, но в комнаты так и не вошел. Я усадил его за кухонный стол и заставил выпить стакан чаю. О чем мы говорили, боюсь перепутать. Разговор длился с полчаса. Он говорил о самом важном для себя, о чем уже привык говорить, о народе, о Боге, о душе. Говорил, произнося слова по-народному, чуть распев, но без всякой рисовки. Да, Толстой наставил его на подвиг. Упомянув о своем скитальчестве по русским весям со словом «утешение», он скромно поправил себя. Да нет, не учительствовать пошел я к народу, а понять народ, услышать весть, затаенную в народе. Сам я еще... он не договорил. Я понял, что он сам еще себя не нашел окончательно и ждет, когда в нем из него неписанное, несказанное засияет правда жизни. Не раз после этого, по-видимому, Добролюбов менял точку зрения на эту правду, примыкал то к одному, то к другому сектантскому толку, переживал даже приступы полного неверия в Христа, но в конце концов он создал среди Приволжского крестьянства целое движение около 1903 года, ближе всего стоявшее к молоканам. Я часто думал об этой краткой моей беседе с бывшим декадентом Добролюбовым и все больше понимал, что слова его о правде, о народной русской правде ума и сердца, не совпадающей с церковной догматикой, не укладывающейся в рамки никакого освященного веками вероучения, что это мучительная потребность услышать Бога в последней глубине совести, и есть то, что мы вправе признать явлением очень русским, если хотите национальным. Русский человек, пусть и неверующий, духовной жаждой томим. Русский богоискатель ищет не традиционной веры, а своей, рвущейся из оков предписанного, религиозной истины. Отсюда любовь простонародия к религиозному мудрствованию. И как близка эта любовь и нашему культурному богоискательству. Вера самых ярких выразителей русской религиозности, по большей части, что-то очень личное и неясное и обращается вовнутрь, к рациональности духа. Понятно, почему так бедна наша метафизика. Всегда на помочах у какого-нибудь немца. Русский человек, задумываясь о тайне мироздания, ищет Бога, Бога в себе самом, в единственной непосредственно ощущаемой глубине сознания. На этой глубине мышление соприкасается с нравственной волей. Мудрость сердца, свет добра, любовь как бы отождествляются с божественным началом, свеянием духа. В этом смысле, мне кажется, надо понимать и слово Достоевского о народе богоносца. Сам Достоевский всю жизнь терзался на грани святости и бесовщины. Может быть, это больше всего и притягивает к нему? Никто не проникал глубже в поисках Бога, природу добра и зла и не колебался мучительнее между обетованным раем и дьявольской преисподней. Богоискательство Толстого такое же русское, как и богоборчество Достоевского. Но Толстой душою своей куда ближе к земле и гораздо грубее умственно. И все-таки вера Толстого не менее подлинна от этого и не менее выстрадана им право ссылаться на Христа. Конечно, экзальтированная гордыня гениального писателя, решившего начать историю христианства сначала, дилетантские толкования Евангелий, сродни позитивной критике XIX века. Ренану, Фейербаху. Но неверие Толстого религиозно по существу. И до чего показательно для русского богоискательства именно эта религиозность, непримиренная с учением церкви. Толстой, потеряв детскую веру, спасся от смерти, когда внезапно предстала перед ним, как откровение, евангельская правда о спасении человека любовью, приобщающей смертную личность бессмертию всего человечества. Вот сущность толстовской веры. Иного и не мыслил Христос по Толстому, и потому доводивший всегда свою мысль до конца Толстой увидел в церкви препятствие на пути к истине и сделался борцом против церкви. Александр Добролюбов таким борцом не сделался. Убедительно свидетельствует об этом изданный в 1905 году Скорпионом упомянутый сборник из книги невидимой. Остановимся еще на этой замечательной книжке. Начинается она таким предупреждением к образованным людям. «Я человек, воспитанный в так называемом образованном обществе, но Бог поставил меня на другую дорогу. Несколько лет я провел в уединении и в духовной пустыне, в искании и труде и молчании среди молчаливого трудящегося народа. Детскими, может быть, для многих смешными шагами, я вступил на путь веры и дела, на искренний путь мой. Живя среди всеми презираемых людей, я услышал их простой глубокий язык и увидел, что он может высказать все так же и лучше, чем сухие слова образованных. Прежде я знал много языков, но не знал одного – истинно сердечного – соединение. Соединение – вот слово, которое я нашел в народе. Вместо разделения – соединение всего, вместо сухого рассудка – всеобъемлющее духовное устремление. Вместо изучения частей, вместо рабства отдельных частных наук – вера, все творящее, дающее место свое изучению видимого мира и делу, и телесным трудам, но главное – соединение и вера. На пути этой веры Александр Добролюбов, повторяю, отошел от Толстого, преодолев рассудочный критицизм учителя сердечным наитием, восторгом любви к Богу Живому и ко всему сущему. Толстой в поисках смысла жизни, возлюбив Христа, отверг церковь, священную иерархию, таинство, религиозную символику. Добролюбов тоже отступил от церковного культа, но стал мистиком, утверждающим чудо всемирного преображения. Он говорит «Вот часть пророческая, пророчество Нового Завета, пророчество об окончательном преображении Вселенной». «Разве невидимый огонь не сильнее видимого?» Разве не наш дух в грехопадении устроил весь заблужденный путь мира? Разве не сгорит от огня любви этот мир смерти? И смерти не будет уже. Александр Добролюбов обрел веру преображающую, огненную. Тут он горячо спорит с Толстым и его последователями. «Вы и Толстой, — говорит он, — запрещаете много исследовать о невидимом мире, о конце мира, о всех тайнах. Вы хотели освободиться от современного неверующего общества, от яда неверующего образования, но вы не освободились. Это возвращается в вас закваска материалистов, закваска грубо положительной науки. Я слышал от тебя, брат Лев, древние правила мертвых школ. Нужно размышлять с наименьшей затратой сил, довольно знать, что есть Бог. Но тогда не откинуть ли и всю веру? Не довольно ли и без Бога только любить людей? Нет, братья, не жалейте сил на вечной дороге». В отношении Льва Толстого к Добролюбову красноречиво говорит упоминание о нем великого писателя в письме к дочери Татьяне, Сухотиной по мужу. Когда из Ясной Поляны Толстой решил уйти, окончательно порвав семьей, потянула его на Волгу, в одной из братских колоний Добролюбова. По дороге намеревался он навестить сестру, свою монахиню, в Оптиной пустыне. Об этом намерении Толстой в своем предсмертном письме и сообщает любимой дочери. Факт, несомненно, чрезвычайно существенный для биографии Толстого. Можно только удивляться, что критика не обратила на него должного внимания. Толстой, уходящий перед смертью в Добролюбовский поселок на Волге, уже не тот Толстой, что покорствовал Черткову. «Мистическое сектантство Добролюбова иного порядка». Из книги невидимой Исповедь мистического богопознания». Автор на протяжении двухсот страниц находит, обращаясь к Богу, слова поистине озаряющие. Никогда не кажутся эти слова придуманными. Добролюбов одержим чувством Бога. Захлебывается от вездесущей близости Его. «Я воскликнул. Живому, живому, живущему в века веков». Безначальному, бесконечному, невидимейшему, Единому отдаю жизнь мою. Я не ты, мой дух не твой дух, Твой дух не мой, но я подобен тебе, Отец. Та же одержимость в стихах, похожих на псалмы, Из отдела ты победил, Галилейнин. Господи, где сила Твоя и весна Твоя, Где на земле обитает торжество Твое, возврати меня жизнь моя в сердце твое возврати мне сердце дней древних возврати мне веру в душу мою напиши меня на руке твоей напиши стены мои на руке твоей стены мои всегда у очей твоих Помени дни твои торжественные непобедимые когда рука твоя вела меня и в мраке братья воскликните к богу голосом радования я повстречал его На пути моем. Сзади приблизился он ко мне. Невидимо прикоснулся он ко мне. Поразил меня на земле своей. Наступил на меня. Победил меня. Боролся со мной с великим одолением. Назвал меня богоборец мой. И в сумерках утро благословил меня. Сочетался со мной браком таинственным. В море морей втекли реки мои. И видал я в струях имена Его, нет конца именам Его. Отец мой и сын мой, возлюбленный мой, Старший брат мой, невеста моя и сестра моя, Правая рука моя, Он, вся жизнь моя и душа моя. В великом уничижении, в великой тайне, В чистоте, целомудрии, в великом смиренном мудрии В великой простоте скрывается он. Он – Бог сокровенный. Обращаясь с памяткой письмом к брату Георгию перед его уходом на войну, Александр Добролюбов восклицает «И пусть я погибну, но я буду искать его даже до смерти, среди бездны и бездн. Он самый истинный, самый совершенный, значит, и самый живой. Только у него полная жизнь, потому что имя его – жизнь бесконечная. Скорее можно сомневаться в жизни всего, чем в жизни Бога. Он истинно живая, не мертвые славы, благословенный Бог истины. И тем не менее Александр Добролюбов – мистик высшего разума и преображающей воли, в то же время опростившийся толстовец, сокрушенно отвергшийся всей ложной культурой некрестьянского мира, чувствующий себя защитником рабов среди рабовладельцев, в том великом современном Вавилоне знаний и роскоши, среди этой всемирной пустыни. С тем же толстовским абсолютизмом отрицает он искусство, науки и грезит о возвращении человечества к святости первобытного неведения. «Как смерть, так тяжка мне ваша жизнь», обращается он с письмом в редакцию Весов. «Только телом и разумом занимаетесь все вы, а духа не знаете». Все ваши книги, все ваше искусство, вся ваша наука, все ваше образование, все ваши города и обычаи – одна великая пустыня. В частности, восстает он против поэзии, как стихотворства. Чем более вы будете забывать об одежде стихов, о наружном размере, о непременном созвучии букв в конце каждой строки, только тогда совершится песня свободная, неудержимая, и место ей будет церковь и жизнь. И тогда Бог даст ей бессмертную одежду и истинно прекрасную. В одном из поселков Добролюбова провел около года другой опростившийся поэт Леонид Семенов Теншанский. Часто приходил ко мне в 1904 году. Издательство содружества, которым я ведал, напечатало его книгу стихов, застреленный крестьянами в 1917 году. Александр Семенов Теншанский, брат безвременно погибшего поэта пишет в изданной им брошюре. Об Александре Добролюбове, в колонии которого он жил, как бы в особом духовном послушании, брат ни с кем из родных, кроме как со своей младшей сестрой, никогда не говорил, потому что считал его настолько духовно высоким, что разговор о нем с непосвященными признавал, вероятно, чем-то вроде кощунства. Не все русские поэты родились Добролюбовыми и не все, вняв Толстому, отверглись эстетике. Но чрезвычайно характерна для русской поэзии, особенно для передовой в начале века, ее связь с богоискательством, с духовицем Владимиром Соловьевым, с богоборцем Достоевским и его антиподом Христолюбцем Ясной Поляны. Характерна для русских поэтов и религиозность символизма, вспыхнувшего накануне революции заревом романтической мистики в стихах Ивана Коневского, Андрея Белого, Александра Блока. Негражданским свободолюбием загорелась она, русская поэзия. Хотя представители ее в страшные годы России, конечно, призывали политические перемены, от которых зависело все историческое будущее. Она загорелась, часто и в связи с революционными настроениями, тревогой иных духовных исканий. Декаденты, вскормленные Западом, парнасским эстетством Запада и его проклятыми поэтами, Легко уходили из кумирин красоты, чтобы молиться по книге невидимой. Сдается мне, что большая подпольная работа совершается и сейчас в России. Чем грубее, убийственнее ее действительность, тем одухотвореннее в ней мука о свете любви. На фоне этой действительности не кажутся ли Добролюбы предтечами какой-то грядущей мистики? И фигура самого Александра Добролюбова – с которым меня связывают гимназические воспоминания, не вырастает ли в знаменательное, наводящее на многие раздумья, очень русское и очень значительное явление?